ушел закричал сандакан поспешно перезаряжая ружье нет он готовится к новому нападению встревоженно сказал тримальнайк наверняка он подкрадывается к нам поближе ну и бросок у этого зверя воскликнул янес я думал он обрушится нам на головы казалось я чувствую уже как когти его впиваются в мой мозг постараемся не промахнуться — сказал Тремальнайк. — Стрелять со спины слона не очень-то удобно, — ответил Сандакан. — Не знаю, как мне удалось попасть в него. Поланкин так колыхался. — Слон весь дрожал, — сказал Янос. — Я, впрочем, его понимаю. При виде такого зверюги теряешь свое хладнокровие. — Осторожно, господин! — закричал Маланк. — Слон опять его почуял. Действительно, слон начал выказывать беспокойство. Он пыхтел, еще сильнее задрожал. Вдруг он быстро закружился вокруг своей оси, потом снова встал неподвижно, опустив голову, и спрятал крепко скрученный хобот между бивнями. Через мгновение Сандакан и его товарищи увидели тигра. Он полз, извиваясь среди бамбука, пытаясь приблизиться к ним незаметно. — Ты видишь его? — спросил Тремаль Найку Сандакана. — Да. А ты тоже, Янос? — Я беру его на мушку, — ответил португалец. Несколько выстрелов из карабина раздались из паланкина второго слона. Малайцы открыли огонь, но в другом направлении. — Еще один тигр! Он напал на другого слона! — закричал Тремаль Найк. — Не теряйте из виду своего! Разделаемся сначала с ним! Вот он! Тигр, который угрожал им, появился на свободном пространстве впереди. На минуту он замер, колотя себя хвостом по бокам. Затем молниеносным броском кинулся в заросли и тут же снова появился в нескольких шагах от слона. Погонщик заорал, — Давай, сынок! Слон бросился вперед, наклонив голову и выставив бивни, которые вонзит их в тело зверя. Но тот извернулся немыслимым кульбитом и кинулся в новую атаку. Со страшным рычанием он обрушился снова на лоб слона, раненая лапа не слушалась его, и он тут же свалился на землю. Слон проворно наступил ему ногой на хвост, вонзил ему в грудь один из своих бивней и рывком поднял в воздух. В ярости тигр спускал страшные вопли и отчаянно бился, стараясь достать до головы колосса, но тщетно. Сандакан и Янос прицелились из карабинов — Но погонщик сделаем знак опустить оружие. — Пусть это сделает слон, — сказал он. Слон ловко обернул свой сильный хобот вокруг тела тигра, жав ему лапы, чтобы не дать воспользоваться страшными когтями, затем сорвал его с бивня, сжал так, что захрустели кости, приподнял вверх, раскачал короткими взмахами и силой швырнул на землю. И сразу же... Не дав подняться, наступил своей чудовищной ногой. Послышался хруст, потом трубный звук хобота, который прозвучал, как клич победителя. — Браво, слон! — закричал Сундакан. — Вот это называется отличный удар! Спустимся — Спустимся! — закричал Янос. — Не двигаться! — скомандовал Тремальнайк. — Вот и другой приближается. Берегись! — В самом деле, второй тигр которому удалось избежать пуль малайцев, широкими скачками несся сквозь заросли, делая огромные пятиметровые прыжки. Видя, что слон топчет первого тигра, он ринулся на него с правого бока. Ему удалось вцепиться в попону, его грозная пасть показалась под самым поломкином в полуметре от бедного Маланга. «Огонь!» — поспешно вскричал Тремальнайк. Три выстрела прогремели один в один. А потом четвертый — это стреляла Сурама. Тигр упал, окровавив слоновью попон. Охотники видели, как он судорожно ползет среди густой травы, но вскоре он лег и вытянулся, как бы пряча от врагов полученные раны. Сандакан и Тремальнайк снова зарядили свои карабины и выстрелили в голову, стараясь по возможности не попортить его чудесную шкуру. Тигр ответил страшным рычанием. Он снова вскинулся и обнажил клыки, как собака, но силы вдруг окончательно изменили ему, и он упал. — Это тебе, Янос, — сказал Тремальнайк. — Прикончи его, тигр великолепный! Хищник лежал в тридцати шагах, с мордой повернутой к слону.